Страх. Жизнь в доме на канале Грибоедова вспоминается в густо ностальгических тонах, а ведь какую тоску я испытывал там, когда мне было лет 7-8. Папа уже жил в другом крыле дома, через двор. Видел я его раза два в неделю. Мама бегала по редакциям, зарабатывала, и часто после школы я сидел дома один. Я съедал, что было мне приготовлено. Делал уроки, было еще светло. Принимался за книгу. Смотрел в окно. Вот уже последнюю длинную змею, свернутого в трубку задника, внесли рабочие в заднюю дверь Михайловского театра. Грузовик уехал. Я опять брался за книгу. Постепенно я все меньше мог сосредоточиться на приключениях Рольфа в лесах или на том, как мальчики из училища Андовер готовились побить мальчиков из училища Грендель в снежном сражении. Смеркалось. Я включал радио. Начиналась передача для детей. «Писательница Ася Генкина написала для вас, ребята, веселые стихи». Мамин голос читал с выражением. «Я хотел бы быть таким, как наш дедушка Аким». Уходя, она сказала, что после первого стихотворения специальное для меня покашляет в микрофон. Кашляла. Я успокаивался, включал свет, снова брался за книгу. Но проходило немного времени, и беспокойство снова начинало нарастать. Что же она не идет? От Радиокомитета до нашего дома так близко. Что же она не идет? Я не замечал, как у меня начинали катиться слезы, как скуление переходило в полногласные рыдания. Тут обычно мама приходила, сердилась, стыдила меня. Иногда раньше приходили соседи. Содрогаясь от рыданий, я открывал дверь, и Екатерина Ивановна Шварц. Приводила меня к ним, показывала кота-великана. Евгений Львович шутил. Я переставал плакать не от того, что страх проходил, а неудобно было. Еще раньше, до того, как папа переехал от нас через двор, маму в конце сентября или в начале октября 44 года положили в больницу. Мне не говорили, почему, говорили, что скоро выйдет. Раз или два папа брал меня, когда шел к ней. Но маму мне не показывал оставлял гулять, пока был там. Мне кажется, это было в Александро-Невской лавре. То, что потом стало привилегированной Свердловкой, что ли. Потому что помню, что гулял среди больших деревьев и могил, подолгу разглядывал пропеллеры на могилах летчиков. Тогда же, с бандой других первоклассников, возглавляемой самым здоровым среди нас Сашкой Капицей, мы на переменке носились по коридору, влетели в уборную, я поскользнулся и вляпался рукой в унитаз, полный детского дерьма. Долго отстирывал под краном ледяной водой рука в своей одежке, вроде френча, сшитого из папиного кителя. Пришел домой, все еще всхлипывая. Папа лежал на кровати в мрачном расположении духа. Он за словом в карман не полез, сурово сказал, «Сейчас пойду в больницу, расскажу твоей матери, что ее сын в говне купается». Он действительно вскоре ушел. Очень было обидно и одиноко. Нередко мама привозила тетю Нелли присматривать за мной. Это тоже не из приятных воспоминаний, потому что я плохо себя вел, не слушался, грубил, чувствовал, какой я скверный и от этого еще больше расходился. Тетя Нелли была не единственной, про кого я знал, что она верит в Бога. Но распятие из слоновой кости на малиновом бархате над кроватью Оли Бабы мне нравилось и к ее «Христос с тобой» и почтительным рассказам о митрополите ленинградском Алексее всю блокаду пережил, не относился никак, как к чему-то естественному. А вот уклончивая тетя Неллина «Многие великие ученые верили в Бога, вырастешь, сам для себя решишь» почему-то меня бесило. Я ей говорил, что Бога нет, что вот, пожалуйста, если бы был, наказал бы меня. Я показывал потолку фигу. Или вот «Плюю я на твоего бога», — плевал вверх, и слюна противно падала мне на лицо.